День первый. Катастрофа. Конечно, я опоздала. Конечно, почти на полчаса. Пока накормила дочку завтраком, дождалась водителя бабули, предварительно выслушав по телефону целую лекцию о моей родительско-мозговой инвалидности. Короче, я ввалилась в пафос на обставленную кухню на час позже положенного. На ходу натягивая на свои необъятные телеса белоснежную поварскую курточку с бейджем, вдохнула в воняющий укропом воздух, Борясь с садским раздражением, Ни один маломальский уважающий себя итальянец Не притронется палкой к вонючей травке, который Артуро, чтобы вот черти драли, Пихает даже в пасту с чернилами каракатицы, Напрочь убивает тонкий вкус спагетти. Его бы прирезали темпераментные итальянский мачо, Как бешеного пса. Уж я-то знаю. Жила в стране, похожей на сапог, два года, пока бабуля строила там очередную гостиницу. Люся, это катастрофа. Словно чертик с табакерки выскочил мне навстречу Глафира. Красивая, как кукла. И такая же глупенькая, как силиконовая Барби. Официанточка, с которой мы сдружились на почве неприязни к крупному вонючке. У Глаши, правда, не любовь другого рода. Похотливый итальянец замучил её своим чересчур пристальным вниманием. «Там гость зовёт шеф, он в ярости. А шо сейчас удар хватит. А Артура исчез. Испарился, как запахло жареным». «Эх, нет, Глаш, это не катастрофа. Катастрофа, что Соня снова завела разговор об отце. Это так. Небольшая неприятность». Выдохнула я, водрузив на бедовую головушку пышный колпак, и чувствую себя героем анекдота про пекарей из комарохов. Пошла спасать начальника от морального аутодафе. «Когда-нибудь тебе придётся перестать врать, Люська! Девочка растёт! Экспедиция отмазка для малявок! Ладно, потом поговорим, а теперь поспеши, пока шефа не хватил удар!» Поторопила Глашка. «Сейчас уже не кажущейся мне такой уж идиоткой!» «Она права!» А я веду себя как страус, голова в песке, а задница торчит, устремившись в космос. «Люсь, ты дабы! Навесив на лицо самую свою милую улыбочку, я вышла в зал и направилась к указанному гланей столику. И чтобы мне было не дослушать последнюю её фразу. Но я запомнила только слова подруги о том, что это нечестно — обманывать ребёнка, обещая неизбыточное. «Спокойно! Корабль тонет, воды всем хватит!» Хмыкнула я и сделала маленький шажок к спасению бледного даже издалека Ашотика. А я ведь сто раз ему говорила, что фирмачам не нравится чертова пряная трава. Да и наши нувориши давно прочухали, что укроп напрочь убивает любое блюдо. И все живое вокруг в радиусе километра Просто его уничтожает. Шажок оказался фатальным. Чертов шнурок. И я почувствовала, что лечу. Некрасиво, как лебёдушка. Скорее, мой полёт напоминал прыжок кита, решившего покончить жизнь самоубийством. Кроссовок слетел с ноги, и теперь я кокетливо разложилась на столе, явив миру разные носки. Чёрт бы их побрал! — Это ваш шеф-повар? Ну, — Слышал я насмешливый голос, пытаясь выплюнуть яблоко, которое странным образом застряло у меня во рту, когда я всей массой обвалилась на столик и замерла в соблазнительной позе, пытаясь подсчитать убытки от моего фуэте. — Черт, ну что это был за голос? Я его знала, вот только убей не могла вспомнить, где слышала этот сочащийся насмешкой и раздражением бархатный бас. Только вот сработал этот бархат как-то неправильно. Почувствовав приближение панической атаки, я сползла с нагретого места и приняла низкий старт. Ты специально решил сделать предложение в этой рыгаловке. Кровавь, ты чудовище, так меня еще никто не унижал. Зазвенел над моей головой звук, похожий на циркулярную пилу. «Какое предложение!» Неподдельно удивился Бас. «Ты бухнула, что ли?» Я вдруг почувствовала, что не могу дышать. Чёртов тягучий бархат подействовал как триггер, захотел сбежать по тёмной улице, путаясь в платье невесты. Но почему-то его удивление меня порадовало. Я вдохнула глубоко, и яблоко, застрявшее у меня во рту, превратилось в кляп напрочь, перекрывший мне кислород! «Да твою ж мать!» Послышался всё тот же божественный голос. Чужие мужские руки сдавили мою грудь, отчего башка вообще отключилась. Ну, может, это, конечно, сказался недостаток кислорода. «Попили, блин, пивка! Дыши, дура!» «Давай, дыши, мать твою!» «Идиотка!» — взвыл противная недоневеста. «Смотри на меня, смотри! Ну!» Я выполнила приказ и решила, что всё же сдохла, так и не познав настоящей любви и прочих прелестей идиотской жизни. В ушах трубили волторны, а перед глазами был сам бог Гудвин Великий и... Чертов извращенец! Какого чёрта ты лапал мою грудь? Я даже себе такого не позволяю!» Выдохнула я, блаженно улыбаясь и радуясь тому, что могу дышать и смотреть в синющие глаза небожителя. «Надо было позволить тебе отдуплиться?» — поинтересовался бархат. Кстати, полагаю, что платить за то, что мы не заказывали, нас не будут заставлять. И моя дама пострадала. Получить в лоб яблоком, выплюнутым шеф-поваром, входит в счёт. Я давно так не веселился. Это бы я даже оплатил. Аттракцион мне понравился. Вам принесли только то, что было в заказе, а веселье у нас бесплатное. Залебезила шотик, пока я пыталась собрать в кучу свои конечности и красиво восстать с затоптанного пола. Я не помню, чтоб заказывал поросёнка фаршированного яблоками. Хмыкнул спаситель и уставился на меня льдистыми глазами, в которых плескалась насмешка. «Какого же поросёнка?» От унижения у меня сдавило горло. «Ну ты, подонок! Ты! Ты! Ты!» Явно не молочного, судя по экстерьеру. Думаю, он был бы жестковат в силу возраста и подванивал бы. Скрывил губы этот мерзавец. Я чуть не взвыл от унижения и обиды. Так меня ещё не оскорблял. Никто и никогда. Ты ещё и заикаешься. Совсем погано. Никто замуж не возьмёт. Помяни мое слово. В нашем меню нет бросенка, <смех> прорыдала я, поднимаясь на ноги. Вот уж не думала, что зажравшиеся мерзавцы такие крахоборы. «Нуся, замолчи, имея уважение, это же сам господин Караваев, зашипел начальник и щипнул меня за бок. Конечно, вы вообще ничего не должны, заискивающий залебезил чертов ошотик. Мы все вычтем из зарплаты, виновной в инциденте сотруднице. «И ещё вам положен презент от заведения». «Спасибо, не нужно. Я ещё от предыдущего не отошёл». «Издевательски хохотнул подонок мне в спину. Я с трудом сдерживал, чтобы не лмануться со всех ног. Но показывать этому гаду своего состояния не желала. Хотя мне хотелось рыдать в голос». «Интересно». Он настолько богат, что красотка, которую он втоптал при посторонних в грязь, не плюнула ему в самодовольную морду, а просто спокойно села на стул и досмотрела начало представления со мной в главной роли, приложив к шишке на ботоксном лобике бутылку минералки. «Почувствуй себя убогим клоуном». Никогда не жалейте своих начальников. Скорее всего, это приведёт фатальным последствиям. — Посуда-обой около десяти тысяч, два столовых прибора из Мельхиора-3500, скатерть, мини-строны, два французских багета, икра красная, икра черная, — перечислял, схватившись за голову, ашотик. — Заморская икра баклажанная, — вякнула я в надежде разрядить ситуацию. — У нас элитный ресторан, — вызверился начальник. «Такого человека обидела женщина!» «Это же был сам Караваев!» «Телевизор смотришь?» «Представляешь, если бы завтра там сказали, что сам Фёдор Караваев в нашем ресторане предложение сделал избраннице!» «Народ бы к нам косяком попёр, а теперь что?» «Что?» — понурилась я. «Дэд пихто!» — проорал Ашотик. Эту поговорку говорят в другом случае. «Да плевал я на случай, Люся, у тебя только эти самые случаи выходят великолепно!» «А если бы ты врезал дуба прямо в зале?» «Представляешь, как бы отреагировал Бубновский!» «А он критик вестники, рестораны!» «И он сидел в зале!» «Завтра нас уделают в этом чёртовом журнале!» «Люся, я тебя убью, клянусь мамой четвертую!» «Это было бы прискорбно! Я обиженно засопела!» Ну, вообще-то готовлю в этом заведении я. Всё съедобное, что подают здесь гостям, моих рук дело. То, что выходит из-под жадных лапок Артуро, чаще всего несъедобно. С детства я мечтал стать шефом ресторана. Только вот родственнички мои не разделяли моих мечт никогда. А я ведь почти добилась своего. И если бы не опоздала сегодня, то ах, какой человек! Скорее всего, успешно бы надел кольцо на пальчик той расфуференной ведьмы, которая вылила мне на голову соус, адски воняющий чертовым укропом. А мужику, при виде которого яблоко, застрявшее у меня во рту, напрочь перекрыло кислород, не пришлось бы производить прием геймлихам. И этот чертов райский фрукт не вылетел бы из моей пасти прямо в лоб его невесте. Ну, или кто она там? Он же ей вроде сказал, что кольца ей не видать. И я вдруг вспомнила. Тёмные кусты, чужие руки на своём теле и кольцо с двухкаратным бриллиантом, которое отдала на память совершенно постороннему мужику. горло подскочила едкая тошнота, внизу живота сжался тугой узел. Чёрт! Чёрт! Чёрт! С чего бы вдруг я вернулась в прошлое? Ведь заставила же себя забыть все, вымороть из памяти. И года три мне успешно удавалось не вспоминать. Неправда, я готовлю самый лучший спагетти, вякнула я, пытаясь не смотреть в налитые кровью глаза разъяренного горца. Ты не можешь меня уволить. Я дочь должна растить. Мне ребенок. Знаешь же, мое положение. Это уже не важно, Люся, твое положение, мое положение и положение, в которое меня поставил Караваев. Точнее, поза. Знаешь, что я чувствовал? Короче, через неделю приезжает Альфредо Рогатци. Я выписал шефа из Неаполя. У тебя есть семь дней, чтобы подыскать себе новое место. Ты уволена. Выдохнула Шотик, и по страху в его голосе я поняла. Он не шутит в этот раз. А ещё потому, что он закрыл под носом голову, явно вспомнив, как в прошлый раз у меня случайно вылетел из руки молоток Для отбивания мяса. «Хрен тебе!» Ревкнула я, сдирая с головы измятый колпак. «Через два дня ноги моей не будет в этой рыгаловке. Я сама увольняюсь, сама, понял ты?» «Право не имеешь по договору, обязана доработать!» Проблеялась за подноса начальничек. «А то я тебе такую характеристику организую, в столовую заводскую не устроишься, мамой клянусь, Люся!» «Ну хорошо...» С улыбкой людоеда племени Мумба-Юм бахмыкнула я. «Сам напросился». Фыркнула и с видом королевы пошла к двери, прихрамывая на босую ногу.